Быть или не быть, вот ужасный вопрос что благородней, снести ли смиренно ряд бесконечных житейских угроз, или восстать всей душой дерзновенно, прошлой смелой рукой стереть, и с беспощадной судьбою сразиться, или заснуть навсегда, умереть, в вечный загробный покой погрузиться, что благородней, но если и сон, вечный, тот сон посетят сновидения, Что, если в мирную тьму погружен, я не избавлюсь от муки сомнения? О, если б только ударом одним я бы душе приобрел исцеление, если б был вечный покой нерушим, если б со смертью пришло изобвение? О, неужели бы стал человек явно сносить притеснение тиранов? И подневольно, в бесправье, весь век прожили б люди, как стадо баранов. О, неужели б могли мы тогда сердцем отдаться, обманчивым чарам и безрассудная ига труда не оборвали под ним лишь ударом? Нет, никогда, нерешенный вопрос, что ожидает нас после кончины, вечный источник отравы и слез и бесконечных сомнений причина. Он этот жгучий вопрос нас лишил, может быть, самой заманчивой доли. Быть или не быть, человек не решил, полный сомнений, без силы, без воли. Быть или не быть, вот ужасный вопрос, сколько принес он тревог и волнений, сколько он вызвал мучительных слез, сколько разбил он надежд и сомнений.